Завтра с утра, как только начнется движение по городу, ты поедешь на ипподром. Спросишь Жакея Бирнса, Хони Бирнс. Запомни. Я его знаю. Тем лучше. Скажешь, Фляж просил подобрать экстра-класс. Понял? Я не идиот. Дальше. Он даст тебе лошадь.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 вопроса. О чем? Он обязательно спросит тебя, что бы тебе хотелось. Боги любят иногда снизойти к смертным. А что именно мне бы хотелось? спросил я в упор. Фляш улыбнулся как фокусник перед тем, как поразить зрителей. Поступить в полицию